Травиата Бель Чаравилл прибывает на Лебон-стрит в Фиакре. Не желая выходить на грязную дорогу, Бель отправляет кучера за Лили в подвал. Тот спускается и стучит в дверь Лили. Юная персона, которая открывает ему, одета в изумительное алое платье, расшитое серебристым кружевом, и блестящие завитки волос не спадают с ее головы. И кучер, успевший за свою жизнь повидать немало красавиц, тотчас сражен ею, хрупкостью, проглядывающей в ней, несмотря на то, что держится она гордо, и милой учтивостью, с которой она его встречает. Ему думается, что девушка перед ним нуждается в защитнике. Он протягивает ей руку, чтобы помочь подняться по ступеням к ожидающему экипажу. Когда Белль видит Лили, она взрывается фонтаном просторечных словечек. «Помилуй, Бог!» — восклицает она. «Мне это платье никогда не шло, но ты преобразилась, Лили!» «Ты метаморфизировала, или как там правильно говорится? Весь Хей-маркет падет к твоим ногам, и пусть поцелуют меня взад, если этого не сделают!» Примечание. Хей-маркет. Улица в центре Лондона, на которой расположено несколько театров. Конец примечания. «Давай залезай, мисс Мортимер, и поедем к Оперу. В экипаже Белль пристально разглядывает Лили. Она наклоняется, И легонько целует Лили в щеку, оставляя крошечный след ярко-розовой помады там, куда не спадают каштановые завитки. И говорит, «До сего момента я не считала тебя красоткой, Лили. Думаю, это потому, что ты всегда сидишь, согнувшись над своей работой. Либо из-за того, что я куда более близорука, чем готова признать. Но ты просто неприлично хороша, правда. И вместе с этим признанием я должна предупредить тебя «Будь бдительна и осторожна». «Кого мне остерегаться?» — с невинным видом спрашивает Лили. «Мужчин, конечно», — хохотнув, отвечает Белль. «Ты на пороге возраста, когда женщина узнает, что все мужчины сластолюбцы. Они волки. Они воют, почуяв запах женщины. Они преследуют ее. А потом обращаются с ней, как с куском мяса, как с бедной Виолеттой в опере, которую нам предстоит услышать. Но мне бы не хотелось, чтобы то же случилось и с тобой». «Ты достойна куда лучшей доли». Белль цепляет свою руку, увешанную золотыми и серебряными браслетами, с рукой Лили, и притягивает ее к себе, как любящая мать притянула бы к себе любимую дочь. И Лили приходит мысль признаться Белль в том, что произошло между ней и Сэмом Тренчем, рассказать о моменте, который должен был остаться только в ее мечтах, но неожиданно случился его. Ей хочется сказать, есть один женатый мужчина — Гораздо старше меня, и жена его добрая женщина, которая ничем не заслужила горя. И он пришел ко мне, и я позволила ему себя обнять. И это было самое приятное чувство, какое я испытывала в жизни. И мне хотелось, чтобы так было всегда. Моя голова у него на груди, а его руки стиснули меня в объятиях. Но потом она решает, что рассказать об этом странном и сильном чувстве, которое явно должно остаться тайной, значит предать и само это чувство. и Сэма Тренча, поэтому она молчит. Маэстро Ордити, длинной шеей которого выпала нелегкая задача удерживать его подбородок над жестким белым воротничком и белым галстуком, приветствует пребывающих зрителей со всей пылкостью, на какую способно его трусливое сердце. Он раскланивается и совершает пируэты, и смеется, и поправляет манжеты, и умудряется сохранять на своем привлекательном лице уверенную и доброжелательную улыбку, но трепещет при этом словно птаха. Хороша ли его постановка травиаты настолько, насколько иногда ему кажется, или есть в ней нечто предсказуемое и вторичное? Сумеет ли она заворожить и соблазнить, или окажется тоскливой вопреки прекрасной музыке? Именно поэтому, терзаемый неведением, Ордити так рад видеть Бель -Чаровил. Если его постановка окажется провальной, то в каком-то смысле провал ждет и Белль. Она и ее произведение — часть того, что либо восхитит, либо разочарует. Поэтому он льнет к ней и шепчет. «Помоги мне, Белль! Меня тошнит от страха! Скажи, не стою ли я на краю пропасти?» Лили стоит рядом, глядя, как Белль нежно поглаживает волосы Ардити. Она не слышит, что Белль говорит ему, но после ее слов из его сведенной судорогой глотки вырывается смех. И тогда он говорит. «О, но ну после всего этого мы с тобой выпьем шампанского, много шампанского, правда, дорогая моя? И если все отправится в Клоаку, то мы просто отправимся туда же и договоримся не расстраиваться. А, Белль?» «Конечно», — отвечает Белль. «Клоака иногда оказывается удивительно интересным местом. Гляньте-ка, маэстро, вы точно не узнаете Лили, которая работает на меня». ибо она внезапно, без всякого предупреждения, обернулась красавицей. Но вы будьте джентльменом и поцелуйте ей руку. Ардити переводит свой тревожный взгляд на Лили. Она уже видела его, когда он заходил в лавку париков, но он всегда летит сквозь мастерскую прямиком в кабинет Белль, где ему показывают готовые парики, и работники для него невидимы, кроме тех редких случаев, когда они нуждаются в шлепке мухобойки. По велению Белль, Он берёт руку Лили и целует её, но совершенно не понимает, кто перед ним, и вежливо бормочет. «Пленён, мадмуазель, в вам ложе вас ждёт небольшое ассорти лакомств, чтобы вам было чем усладить свой вкус во время всех этих песен на итальянском. Вы любите засахаренный миндаль?» «Судя по названию, люблю», — говорит Лили. «О, судя по названию, как это мило! Вы не пробовали засахаренный миндаль?» Я без ума от вас. И ваше красное платье выглядит роскошно. У тебя ведь было такое же платье, Белль, разве нет? Что-то похожего цвета. Да, мне оно не шло. К моему цвету лица больше подходит розовый. Совершенно верно. Розовый. Именно так. А сейчас, прошу меня простить, мне нужно умаслить всяких графов, баронов и баронесс, прежде чем я уйду успокаивать певцов. Пожелайте мне удачи, леди. Желаем, говорит Бель. Желаем. Ардити торопливо уходит. У него подтянутая выправка танцора, а походка ритмично, словно ноги его движутся в такт какой-то мелодии, играющей у него в голове. Белл провожает его взглядом и подавляет смешок, когда Лили спрашивает: Что вы сказали ему, когда гладили его по голове? О, говорит Белл, я сказала, что он тщеславный старый петух, который просто напрашивается на похвалу. От такой дерзости Лили ахает, а потом начинает хихикать, и Белль присоединяется к ней. Лили разглядывает посетителей оперы в шелках, атласе и перьях, и дивится тому, какими высокими они все кажутся, словно принадлежат какой-то иной расе. Ее смех парит над ними, и она радуется, что заслужила место в этой великолепной компании, пусть и всего лишь на одну лишь ночь». Однажды Белль пересказала своим работницам сюжет травиаты. Она вышла в мастерскую в конце рабочего дня с кружкой джина и приказала всем прекратить работу и послушать. Она уселась за длинный стол, на котором стояла одна лишь безликая болванка для парика, которая словно наблюдала за ней и напряженно ждала начала рассказа. Белль сделала большой глоток джина, поставила кружку около болванки и начала. «Травиата?» Это история по мотивам романа «Дама с камелиями» французского писателя Александра Дюма. И это трагедия. Но я считаю, что в жизни все так же. Если сложить все дары и удары судьбы, большинство человеческих жизней в итоге окажутся трагедиями. «Но не все», — сказала Пресцилла, начинающий постижор «Ваша-то жизнь не трагедия, Белль!» «Много ли ты знаешь о ней, моя дорогая?» Я не буду вдаваться в подробности, — Но послушайте, вот наша героиня, Виолетта. Она женщина полусвета, красивая и молодая, но умирает от чехотки. Зная, что жизнь ей уготована недолгая, она предается исключительно легкомысленным удовольствиям. Она заявляет, что в отведенном ей на земле отрезке времени совсем не до любви. «А ведь она права», — заметила Флёр, еще одна из работниц. «Любовь — это иллюзия». Белль пропустила эти слова мимо ушей, сделала еще глоток джина и продолжила рассказ. «Но», — сказала она, — «приняв решение не влюбляться, Виолетта знакомится с мужчиной по имени Альфредо, чья неизбывная любовь вынуждает ее изменить мнение. Он заявляет ей, что будет свято охранять ее жизнь». Примечание. Здесь и далее фрагменты из либретто «Травиаты». Конец примечания. И Виолетта, конечно, не может перед ним устоять. А как тут устоишь? Несколько недолгих месяцев пара купается в счастье. Но Альфредо понимает, что, решившись жить с женщиной, которую настигла кара за все, что было, заблудшую душой, он навлек позор на свою семью. Жорж, его отец, приходит к Виолетте, когда Альфредо нет дома. Он предостерегает ее, что смыть с себя след прошлого она сможет только, пожертвовав чем-то. Она должна отвергнуть Альфреда, и тогда ее ждет доля золотая. «Чушь!» — говорит миссис Джулия Бьюкинин, самая старшая из постежеров. «Я искренне надеюсь, что она отвечает отказом». Не отвечает. Жорж напоминает ей, что красота не вечна, и что, когда она лишится своей... Альфредо уйдет от нее к кому-нибудь помоложе, ибо мужчины всегда так поступают. «Божечки святы! Завел свою шарманку!» «Да уж, знаю, надоела эта песенка до ужаса. Но что делать Виолетте?» Она бросает своего возлюбленного и возвращается к прежней жизни под покровительство одного богатого барона. Ей остается только дожидаться смерти. На этом моменте рассказа Лили и все до одной работницы мастерской с ужасом вылупили на Белль глаза. Но ведь, хотелось им спросить, история на этом не заканчивается? Белль сделала предпоследний глоток джина, прежде чем промокнуть губы кружевным платочком и драматично вздохнуть, как того требовал момент. «А какого еще конца вы ожидали, девочки?» Все молчали. Этим женщинам жилось непросто — Работа постежора приносила им какое никакое жалование, и Бель была доброй хозяйкой. Но, возможно, некоторые из них, самые юные, мечтали о любви или хотя бы о том, кто будет охранять их жизнь и сможет хоть немного облегчить их существование. Голос в конце концов подала Лили. Но ведь другого конца быть и не может, правда, Бель? – сказала она. Почему ты так говоришь, Лили? – спросила Бель. «Потому что, совершив однажды грех, ты поначалу можешь избежать последствий, но в конце концов тебя ждет расплата». «Ну, — сказала Белль, — это если не принимать во внимание прощения от тех, кого мы любим, и от Бога. Ты, стала быть, в прощение не веришь, Лили?» «Нет, — ответила Лили, — не верю. Я думаю, что если преступление велико, то прощения ждать не стоит». как не дождется прощения и Виолетта. «Ах!» — сказала Белль. «Но мы ведь еще не дослушали историю. И кто в ней, по-вашему, нуждается в прощении?» Она допила свой джин. Вечерним вечернем свете румянец на ее щеках казался еще ярче. Постежеры переглянулись, будто подумали, что ответ на это знает одна из них, так кому хватало времени задаваться вопросами о том, что хорошо и что плохо, о верности и предательстве. Но ни одна... не издала ни звука. В оперном театре Ее Величества на улице Хеймаркет травиата в постановке «Маэстро Ардити подходит к своему печальному концу. По реке, созданном Лили для последней сцены, Виолетта умирает мучительной смертью в присутствии одной лишь своей преданной служанки. Кажется, что все уже потеряно. Нарядные зрители так увлечены действием, что почти позабыли о своих тиарах и мантилиях, шляпах и боа Леди захлёбываются от чувств и едва не рыдают. Они ищут в своих сумочках хоть крошечный платочек. Какое удовольствие поплакать над чужим несчастьем! Джентльмены тоже тронуты до глубины души, хотя и сами этому удивятся. Разве не была Виолетта всего лишь первоклассной шлюхой, которая жила исключительно во имя плотских удовольствий? Так почему же в них зажглась надежда, что Альфредо, этот праведник, сошедший с праведного пути, вернется к ней? Но, вопреки всему, они надеются на это. И погодите, вот же он! Альфредо вбегает в дом. Он поднимает Виолетту на руки. Он говорит, что будет с нею до ее конца, и прошлые печали будут позабыты. С первых трех рядов и из ложи по соседству стой, где сидят Белль и Лили, доносятся всхлипы. Любовь преодолеет все, если она достаточно сильна. Она соединит возлюбленных навечно, и прошлые печали и грехи уйдут в небытие. Музыка становится все громче и громче. Бель так сильно подается вперед, что ее бюст ложится на бархатный бордюр. Но Ария внезапно прерывается, и Виолетта кричит. «Эстрано! Сезароно гли спазми дель Долоре!» Как странно. Болезнь прошла. Она начинает кружиться по комнате. Поредевшие пряди хлещут её по лицу, когда она танцует от радости. Но, разумеется, эта радость — иллюзия. Ей уготована лишь смерть. Альфредо опоздал. Занавес падает. Когда он снова поднимается, чудесный оперный ансамбль стоит, выстроившись в ряд и улыбаясь. Это была просто сказочка. Они живы и здоровы и сияют, выталкивая Виолетту и Альфредо вперёд, и густой жар их тел долетает до публики, которая аплодирует стоя и восклицает «Браво, браво, браво!». На сцену летят цветы. Белль и Лили тоже стоят. Белль рыдает так, что слезы сбегают по шее на ее белую грудь. Но Лили плакать не может. Она задыхается от внутреннего пожара, который разгорается в ее сердце и собирается у нее в горле. Ей кажется, что только что увиденное ею, столь чудесное и безжалостное, было исполнено специально для нее, но смысл его откроется ей много позже. Ордити вызывают на сцену. Он весь взмок. «Маэстро!» — зовет публика. «Маэстро!» И он кланяется в пол, как придворный в камзоле и чулках кланяется суверену в знак благодарности верно подданных. Публика долго его не отпускает, не желая, чтобы этим бурным чувствам пришел конец. их сердца до того исполнены восторгом, что они готовы рукоплескать вечно. Но вскоре начинается движение в сторону фойе и ночи, притаившейся за ним и ждущих экипажей. Огни рампы гаснут, Ардити и его трупа исчезают за занавесом. Бель сморкается. Паштет из дрозда? Твердо говорит она. Ардити обещал. Ближе к полуночи, снова оказавшись на Либон-стрит и пошатываясь от выпитого шампанского, Лили думает снять платье и надеть ночную сорочку, но, глядя на алую юбку, не хочет с нею расставаться. Она ложится на кровать и раскладывает фалды юбки вокруг себя. Она чувствует прикосновение накладных завитков к щеке и надеется, что тени съехали в ужасной давке, которая царила в репетиционном зале у маэстро Ордити. Будучи в самой гуще этой толпы, Лили думала. «Мы все равно, что в омнибусе. Только от наших тел исходит сильный аромат розовой воды и помады для волос, и мы пьянеем и пьянеем». Никто с ней не разговаривал. Ардити увел Белль знакомиться с певцами, а Лили нашла себе укромное местечко в зале и стояла, прислонившись к пальме в катке. Она наблюдала за официантами, кружившими по комнате с бутылками шампанского и серебряными подносами, на которых лежали бисквиты с паштетом из дрозда. а может, и не из дрозда. Она смотрела, как официантам тянут руки и бокалы, которые им надлежало наполнять. Она гадала, покинули ли рыдания мягкие, пышные и увешанные драгоценностями белые груди женщин, или же они могут возвратиться, на сей раз не из-за сюжета, а потому что все закончилось, и завтра этих дам ждет обыденная жизнь, наполненная спешкой, беспокойством и неверностью мужчин. Но тут внезапно рядом с ней возникла певица, которая сыграла Виолетту, уже не в парике для смертного адра, но собственной шевелюрой, дополненной завитками, весьма похожими на те, что были на Лили. Она оказалась полной и улыбчивой, и Лили подумала: смерть для нее нечто далекое, ей неведомо, что петля виселицы приближается ко мне. Моя дорогая, сказала Виолетта, как вы юны. Мне сказали, что это вы сделали мой замечательный парик для третьего акта. Я никогда не видела такой искусной работы. «О», — сказала Лили, — «но ведь парик — это не что. Лишь пение и тот момент, когда Альфредо возвращается». «Он вас растрогал?» «Да, я этого не забуду. Никогда». «Честно? Ведь именно к этому мы и стремимся — сыграть то, что надолго останется в человеческих сердцах». Мир бывает так жесток, правда ведь? И мы стараемся отвлечь зрителей от этого хотя бы ненадолго. Но позвольте мне выпить за вас, за ваше мастерство. Скажите, как вас зовут? Лили Мортимер. Виолетта подняла бокал. За вас, Лили Мортимер, и за упорство. Я знаю, что изготовление париков — это трудоемкое занятие, и оно требует бескрайнего терпения. Она выпила, и Лили тоже выпила. Вкус у шампанского был восхитительный, и ей повело голову, и она почувствовала всего лишь на мгновение, что её выделили из толпы. Но вскоре другие гости принялись наседать на Виолету, и её увлекли прочь, знакомя то с одним, то с другим, потому что она была звездой вечера. А Лили была никем, просто девушкой, которая всю жизнь училась орудовать иголкой и выглядела почти красавицей, валом платья с чужого плеча. Лили закрывает глаза. Тихая комната все еще кружится, но это чувство не назвать неприятным, скорее непривычным. Лили закрадывается мысль, что эта ночь во всей своей чудесности по-прежнему несовершенна. и она знает, чего хочет. Ей хочется, чтобы ее Альфредо, тот, кто охраняет ее жизнь, пришел и заключил ее в объятия. Она задумывается. что если он сейчас на ночном дежурстве, то, может быть, пройдет мимо ее окна и увидит, что у нее горит свет, и сойдет по ступеням вниз и увидит ее, лежащую там в красном шелковом платье, и решится зайти к ней и сказать. «Лили, я знаю, что мне не следует испытывать те чувства, которые я испытываю, но я ничего не могу с этим поделать. Я знаю, что понесу кару за свой грех, но я хочу стать вашим любовником». Но он, конечно, не приходит. Приходит сон, и за ним наступает холодный рассвет, и звуки Лондона снова пронзают закопченный воздух.